Долго беседовали таким образом супруги. Ребротесов становился на колени. Два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала. «Вижу, что конца не будет моим мучением. подайся со стула мое платье, Мохаммед!»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 то у вас и под глазом синяк. Где это угостились? — Щека? — Где щека? — сконфузил с хозяин. — Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать. Вот и Манечка, какая-то у меня растрепе, Манюня, чистая Луиза Мишель.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 — Спать не даешь. Налижется в клубе, а потом и шумит абразина. — Только и знаешь, что бронишься, — вздохнул инспектор. — А поглядела бы ты, как ребротесы выживут. — Господи, как живут! Глядишь на них, и плакать хочется от чувств.